«Очень милая старушка. Сказала, что вы внизу!» — крикнул он. «Да, это была Лурдес», — ответила Алисия из кухни. «Я обедал у подруги. Хотите пива? «Нет», — Гальвес чуть помолчал. «Если есть, лучше виски. Есть только кока-кола. Тогда стакан воды». Инспектор получил из рук Алисии стакан, где вода еще не успокоилась и завивалась мелкими спиралями. В знак благодарности он изобразил вежливую улыбку. Алисия поставила на пол банку кока-колы, вернула в нужное положение стальной чайный столик, купленный в Танжере во время давнего отпуска, и села на столик, заложив ногу на ногу. Она жестом отказалась от Винстона, протянутого инспектором, и закурила свои дукадос. Галвес подумал, что курит она как-то очень сердито, словно осыпает гостя оскорблениями или даже ударами кулаков. «Хорошо», — Галвес облизнул верхнюю губу, — «я хотел поговорить и с вами». «И с вашим Деверем. Но его, кажется, тут нет. И правильно кажется, его на самом деле тут нет». «Ладно». Инспектор попробовал пустить в ход тот самый проницательный взгляд, о котором приводил трепет преступников у себя в комиссариате. «Я пока не знаю, имеет ли он какое-нибудь отношение к смерти Бен Льюри?» Зато уверен, что вчера вечером он посетил антикварную лавку на Пуэнте и Пэльон. «Да что вы говорите?» Алисия крутила в руках банку с Кока-Колой. «Значит, вы приставили к нему шпика?» «Мы обязаны знать все». Изрекая эту фразу, Гальвес буквально раздулся от важности. «Так это правда?» «Что правда?» «Что ваш родственник был там вчера вечером?» «Его самого и спросить», — Алисия отхлебнула из банки. «В свое время непременно спросим». Взгляд инспектора стал еще более пронзительным, еще более трепанирующим и еще более нелепым. По правде сказать, Я никак не возьму в толк, почему вы отвечаете мне в таком тоне, и откуда у вас такое недоверие к нам? Во-первых, бояться вам нечего. Спасибо. Я был бы вам благодарен, если бы вы помогли следствию. Инспектор глотнул воды, это тоже почему-то выглядело неуместно и нелепо. Хотите, подтверждайте, хотите, отрицайте, но я уверен, что ваш деверь заходил вчера вечером в антикварную лавку, где-то между шестью и восемью часами вечера. Девушка из кондитерской узнала его, потому что он вечерами частенько останавливался перед витриной. А Разве это преступление? Позвольте мне закончить. Я не собираюсь его ни в чем обвинять. Я хочу только поговорить с ним. Его показания могут нам помочь. Вчера вечером, вскоре после визита вашего родственника, кто-то убил хозяина антикварной лавки. Инспектор произнес последнюю фразу тем же тоном, каким мог бы высказать какое-нибудь банальное замечание по поводу прогноза погоды на завтра или прокомментировать только что закончившийся футбольный матч, иначе говоря, тоном равнодушным и даже небрежным. Тем не менее, Алисия почувствовала, как сердце ее словно ухнуло в яму и как что-то мягкое, похожее на удар полотенцем, перекрыло доступ воздуха в легкие и нарушило ритмичный ток крови. Она и сама не понимала, почему это вызвало у нее такую реакцию. Ведь она не была знакома жертвой...